12.17. Усадьба не сгорела. Серьезно пострадал от огня лишь ее второй этаж. Сам я в тушении пожара участия не принимал, как не был привлеченный к прочесыванию помещений в поисках затаившихся одержимых. Меня отвели из-за оцепления к успевшим удрать из усадьбы слугам и велели помалкивать. Помалкивать это поначалу, а вот дальше допрашивать взялись со всем усердием и отчасти даже пристрастием Разобраться в случившемся пытались разные люди. Сподобился заглянуть на огонек даже отец Шалый, но он разве что посетовал на мою невезучесть. «Воистину, в каждой бочке затычка», — заявил священник, внимательнейшим образом изучив залитую спиртом трехглазую голову магистра Гая, и отбыл в освоясь пообещав в скорости прислать официальное заключение о причастности убитого к некой секте кровавой жатвы. «Прежде я таковой и слыхом не слыхивал». А вот остальные слова представителя церкви всецело удовлетворили. «Мои показания нет. Мои показания не устроили решительно никого». Общее мнение выразил подоспевший лишь шапошному разбору полковник. Высокий, статный и со столь кустистыми бакенбардами, что приведи их удавился бы от зависти любой морской волк. «Совершенно невозможная история. Абсолютно!» Рубанул он рукой воздух. «Не забывайте, сударь, мы взяли на себя вполне определенные обязательства по обеспечиванию безопасности мастера Среброгора и его людей». Зосима, полковник, и покинул кабинет, в котором мне уже несколько часов кряду ряду мотали кишки помощник мирового судьи и заместитель коменданта гарнизона. Поручик числа, который вроде как представлял тут мои интересы, на деле все больше помалкивал, толку от него было ноль. Капитан и помощник мирового судьи обменялись хмурыми взглядами, после чего фронтоватый офицер поднялся со стула и принялся расхаживать от стены к стене. — А что, если все было совсем не так? — изрек он в конце концов и указал на меня. — Этот, с вашего позволения, ночной лекарь был на ножах с магистром Гайем. — Тут нам даже ничего выдумывать не придется. Сможем официальные жалобы на сей счет предъявить. Так и вот, словесная перебранка переросла в стычку, в ходе которой проявилась демоническая сущность магистра Гая. молодой человек и уставился на поручика Числава. Что не так? Версия неплоха но в момент нападения мой подопечный преспокойно завтракал в трапезной для слуг. Чему есть свидетели из числа выживших? Если кто-то удосужится поднять их показания, история рассыплется, как карточный домик. Допустим, признал правоту собеседника капитан. Значит, словесная перебранка не переросла в столкновение, и все ограничилось лишь подозрениями, коими ночной лекарь и поделился с начальником охраны однако в силу личных неприязненных отношений, поручик Желан не придал всему предупреждению никакого значения, и это позволило сектанту нанести коварный удар. Числав кивнул. Уже лучше, но все еще шито белыми нитками. Упреждая возражение старшего позвания, он поднялся со стула и взялся рассуждать. «Судари, сдается мне, мы придаем излишнее внимание деталям. Мотивы сектанта для нас тайна за семью печатями. На сей счет мы можем лишь строить предположения». По сути, гадать на кофейной гуще. А зачем? Собственно, какая нам разница, что именно сподвигла магистра Гая устроить бойню? Помощник мирового судьи задумчиво хмыкнул и попросил. Продолжайте, поручик, продолжайте. Резона предположил, что убийство ревизора было выгодно секте кровавой жатвы, и магистр начал действовать сразу, как только избавился от Белян-Искатень, видевший все иллюзии насквозь. Но с той же степенью вероятности нападение могло случиться спонтанно из-за того, что контроль над телом захватил демонический слуга. Или кто-то поделился своими подозрениями касательно магистра с поручиком Желаном, агай раскусил его и нанес упреждающий удар. «Строить версии мы можем до бесконечности, но вот вам неоспоримый факт. Магистр Гай это сделал». Речь поручика произвела определенное впечатление, и молодой капитан даже покивал, соглашаясь с приведенными резонами. И впрямь нет никакого смысла хвататься за одну из версий и подгонять под нее факты, изначально ставя себя в невыгодное положение ответчика. Главное, что нападение извне не было, а за происходящее в стенах усадьбы отвечала охрана ревизора. Тут-то помощник мирового судьи с тяжким вздохом и напомнил. пожар!» «Ясно, как белый день, что слетевшему с катушек сектанту не было нужды устраивать пожар. А именно преднамеренное уничтожение бухгалтерской документации вызывает наибольшее подозрение у наших... <coughs> деловых партнеров». «Так и вот же!» — указал на меня поручик Числав и принялся рыться в протоколах допросов. Магическая ошибка произошла непосредственно у лестницы на второй этаж. Огненный шар отбили наверх, что и привело к непреднамеренному возгоранию. «Получается, пожар случился по вине ночного лекаря?» Задумался капитан и улыбнулся. «Да, в этом определенно что-то есть». А вот помощника мирового судьи озвученная версия в восторг от не привела. «Ну, знаете ли, поручик!» — нахмурился он. «Смягчающие обстоятельства, смягчающими обстоятельствами, но ущерб слишком велик, чтобы спустить дело на тормозах. Мы не можем просто взять и освободить виновного от наказания». «Такая постановка вопроса не понравилась мне категорически, да только чеслав не позволил и рта открыть». «Именно так. Столь вопиющая неосторожность требует самого серьезного доказания заявил он. «Поэтому мы переведем лекаря второго класса Лучезара Серого из стажеров магистра первоцвета в мертвую пехоту». Оба его собеседника разом уставились на отмечавшую мою форму эмблему в виде черепа в цилиндре. Затем капитан позволил себе намек на улыбку. «А не слишком ли серьезное наказание за неумышленное уничтожение имущества?» Поручик Числав покачал головой. правила едино для всех. Нашкодил, отвечай». Он повернулся ко мне и с нажимом произнес. «Или предпочтешь пойти под трибунал?» Я промолчал, и капитан с довольным видом изрек. «Думаю, полковнику это понравится». «И да, полковника предложенное решение и в самом деле целиком и полностью удовлетворило». Про себя я такого, увы, сказать не мог. Даром, что при своих остался, но в очень уж дурнопахнущей истории отметился. Пусть и на вторых ролях, пусть лишь в качестве свидетеля, да только засветился решительно во всех протоколах. Хорошо, если мусор под ковер заметут и предпочтут о случившемся забыть. Но если вдруг скроется новое обстоятельство, то непременно в жернова правосудия затянет. Тогда взвою. Ну или молча сгину. Заблаговременно. «Слишком уж высокие ставки на кону, слишком много усилий было приложено к тому, чтобы угробить ревизора и приезжих счетоводов, а заодно спалить их записи и свезённую в дом бухгалтерскую отчётность. Лично я не дал бы за жизнь удобного свидетеля в столь сомнительном деле и ломанного гроша. На ночь меня в форте оставлять не стали» отправили на попутном транспорте в Тегас и велели переночевать на вокзале, откуда уже следующим утром предстояло выдвинуться в лагерь мертвой пехоты. Со своими сослуживцами я встретился непосредственно на платформе. Хомут и край, будто пастушьи собаки опекали три десятка парней из числа нового пополнения. Им предстояло ехать в пассажирском вагоне, а нас с огничем вновь отрядили на сопровождение груза. Непосредственно перед отправкой меня отыскал поручик Числав, Встал рядом, закурил и огляделся. «Не болтай». Вроде как не слишком-то и надавил он голосом, но по спине так и побежали мурашки. «Как пыль уляжется, договорюсь о твоей отправке на полноценное обучение. Там, если только сам не напортачишь, на постоянной ставке и останешься. Устраивает?» Я кивнул, но никакого воодушевления это обещание у меня не вызвало. Просто возникло подозрение, что поручик велел помалкивать не только о случившемся в усадьбе и моей непричастности к пожару, но и о его собственном интересе к магистру Гаю и той демонической мухе. Дело дурно пахло и само по себе. А ведь еще оставался магистр Первоцвет. И зачем только полез тогда к нему с расспросами? Поручик Числав направился к бронированному вагону и ко мне немедленно подвалил огнич. — И чего тебя паук хотел? — поинтересовался он. — Кто? — не понял я. «Паук!» — с нажимом повторил фургонщик и тут же хватанул себя ладонью по лбу. «Ну да, откуда тебе знать? Короче, пауки — это как квартальные надзиратели, только в штатском. Они в управе, и у торгашей на жаловании состоят. Поручик этот как раз из них. предатели выискивают и растратчиков». Я едва рот от изумления не разинул. «Числав, паук? Вот дела!» «Ага», — протянул я. «Понял». «Я и в самом деле многое понял». «Например, почему меня сторонятся пластуны?» Думал, дело в боярском происхождении, а вот оно как оказалось. Удивительно еще, что перо под ребра не сунули или случайно в джунглях не потеряли. «Ну так что?» — носил на меня Огнич. «Чего он хотел?» «Помалкивать велел!» — честно сознался я. «О чем?» Ха, так в этом весь смысл наказа был, нет?» — усмехнулся я. Подошли от соседнего вагона уже загнавшие в него новобранцев хомут и край. Младший урядник ловко свернул самокрутку. Уверенным движением запалил о подошву ботинка спичку и закурил. Его подручный неодобрительно поморщился и отступил в сторонку. «Говорят, в верхнем городе вчера большой шухер был?» — спросил хомут, глубоко затянувшись и выдув в мою сторону струю сизого дыма. «Говорят, кур дает!» — бросил я в ответ. «Ну ты в край оборзел!» — неодобрительно проворчал Катаржанин. «Да прыгаешься!» — ему поручик язык за зубами держать велел. — пояснил Огнич. Хомут удивленно хмыкнул. «Хм, правда, что ли?» «Было дело», — признал я. «О как!» — поразился край. «Получается, и в самом деле сектанты усадьбы управляющего штурмом взяли?» Я выдохнул и покачал головой. «Ничего не знаю». «Говорят, они кровавых жрецов призвали», — поделился слухами фургонщик. «Брехня!» — отмел хомут это предположение решительным взмахом руки. «Такой ритуал с кондачка не проведешь. Колдуны бы загодя приготовления учуяли. Так ведь, боярин!» Мне на ум пришло одно из высказываний Дарьяна, им и отделался. «Ничего не видел, ничего не слышал. Ничего никому не скажу». «Но-но». Усмехнулся край и вдруг озадаченно присвистнул. «Ты только глянь. У него глаза одинаковые стали. Теперь оба красные». Хамут хмуро уставился на меня и спросил. «И как ты в омут теперь пойдешь, боярин?» «Да я такой же белый, как и был». В подтверждение этих слов я поднял руку и окутал кисть белым пламенем атрибута. «Доволен?» «Мне-то что?» — фыркнул младший урядник. «Сам бы с родным разбирался!» Он поглядел с прищуром и вздохнул. «Я тут подумал, боярин, вообще есть у меня знакомец в Южноморске, который тебе с розысками помочь может, но...» Я вопросительно уставился на командира и повторил за ним «Но...» «Половину от того, что с тебя запросят, отдашь тому, кому я скажу». И не в счет оплаты, а сверху. Скажет меня. Идет. Какая-то людоедская накрутка, заметил я. Хомут только фыркнул. Не торгуйся, ты ж боярина а не купчишка. Да и деньги там по твоему жалованию смешные выйдут. Ну и я на одно только твое слово полагаться буду. на доверие все, ага. Ухмыльнулся край. Я подумал немного, затем кивнул. Идет. Мы обменялись с хомутом рукопожатием, и он сказал... Нужен тебе неряха Узар. Найдёшь его в жирном угре, что на закатной стороне. А вторую часть занесёшь молчуну Семёрику, где его искать тебе неряха скажет. Деньги отдавать будешь, скажешь, мол, от обуха должок. Он поймёт. Прозвучала команда к отправлению. Хомот с подручным поспешили к новобранцам, а мы с огничем зашли в товарный вагон, где между штабелей ящиков остался небольшой пятачок свободного пространства. За нами тотчас захлопнули раздвижную дверь. А следом прозвучал короткий паровозный гудок дернулись тронулись начали набирать ход ты лучших кошечу обратись посоветовал фургонщик дешевле выйдет решу кивнул я избавился от керасы и уселся на пол подложил под спину ранец откинулся на ящике устроился поудобнее зажал в пальцах костяную горошину и обратился к спутнику огнич ты сосредоочия уже использовал из чудо юда болотного уточнил фургонщик и кивнул ага «Их, считай, на все оправу хватило. Алхимию только для прожига исходящего меридиана докупать пришлось. И как? Без осложнений обошлось? Ну да, вообще не ломало, как тебя в тот раз». Заявление сослуживца придало решимости. Я расстегнул рубаху и приложил костяной шарик к ямочке под грудиной, но ничего не произошло. Тогда попытался втянуть жемчужину в себя и вновь не ощутил ни малейшего отклика. Едва ли за столь малый срок магическая штуковина могла успеть протухнуть. Так что я набрал в себе энергию, попробовал переправить ее в горошину и... Сработало. Не пришлось даже особо напрягаться. Костяная жемчужина принялась тянуть в себя небесную силу сама. Некоторое время спустя она начала мало-помалу утрачивать материальность, обращаться с густком белого, едва ли не бесцветного свечения». Миг спустя призрачный шарик выскользнул из моих пальцев и погрузился в тело. Соединился в неделимое целое с изливом, сделался неотъемлемой частью духа. Накатило удивительное чувство наполненности. «Вся та энергия, которую я успел переправить в небесную жемчужину, никуда не делась. Она стала моей, при этом не рвалась и не рассеивалась. У меня будто полноценное ядро появилось. Увы, ненадолго». Вскоре призрачный сгусток начал растворяться – Сила потеряла стабильность, и поскольку попытка удержать эдакую прорву энергии ничем хорошим закончиться не могла, я принялся сцеживать ее в первый узел. Но дальше к исходящим меридианам не погнал. Вместо этого взялся формировать новый. Уходящий изгибом в обход ядра напрямую к правой ключице. Точнее, изгибов было два, и это все предельно усложняло. Схема из приютского подвала лишь давала представление о направлениях и пересечениях прожиги того или иного фрагмента абриса и циркуляции по нему энергии, но никак не наделяло полным пониманием всей внутренней гармонии. Без использования алхимического семени риск случайных ошибок был чрезвычайно высок. И сейчас мне оставалось лишь гадать, сколько отклонений от идеала я уже допустил. Докорить себя за то, что вообще взялся действовать на обум. Только нет ничего бесполезнее запоздалых сожалений. В этом я был с Беляной всецело согласен. И потому начал продавливать через себя небесную силу, формируя, покуда еще не сам меридиан, но его ложе. Вырываться наружу я ей не позволял, и скручивал в зачаток узла до тех самых пор, пока не заломала ключицу и не начала дергаться рука. Мог бы упереться довести прожиг до конца, но с каждым мгновением силовой поток становился все непослушней, вот и решил не рисковать. Отпустил изменения и позволил им развеяться». Окончательно опустить к этому времени излив еще не успел Так что я стал перегонять энергию к верхнему узлу оправы А уже оттуда направлять ее к левой ключице Здесь тоже имелось два изгиба Только эти были куда более крутыми и глубокими Ибо служили не для обхода ядра А для компенсации меньшей длины меридиана И вновь я не сумел довести прожиг до конца Да и не слишком-то упирался, честно говоря Из страха напортачить И вроде как не напортачил На конечной станции пластуновка разгрузки разгрузке вагона не привлекли. Вместо этого новобранцев сразу построили в колонну потрое трое. Хомут и край выдвинулись в головной дозор, а нас с огнича младший урядник поставил замыкающими. И никаких повозок. В лагерь выдвинулись пешком. Что интересно, одними только простецами нынешнее пополнение мертвой пехоты не ограничилось. С нами на паровозе прикатила еще и четверка учеников школы из вечного полдня. Парни выглядели не слишком-то довольными новым назначением, и мы с Огничем с расспросами к ним приставать повременели. Ну а как тронулись в путь, так и вовсе не до разговоров стало. жира духота, олипкая запота одежда, тяжеленная кераса, неподъемные карабины-ранец, неудобный пробковый шлем. Солнце лишь изредка скрывалось за куцами-облачками и жарило практически безостановочно. Да и когда свернулись с насыпи и зашагали по проложенной напрямик через джунгли дороги, нас хоть и прикрывало от палящих лучей листва, но облегчение это отнюдь не принесло. Горячий влажный воздух напитался зловонием болотины, под ногами зачавкала грязь. «Мы идем». «Час-другой мы идем по джунглям». «Час-другой все по тем же джунглям». «Достало». Но шагать по насыпи на санцепёке или увязать в глубочённых лужах на лесной дороге – это не так уж и плохо в сравнении с ночными вылазками в джунгли, барахтанием в болотах и патрулированием границ омута. Следующие две седмицы спуску нам не давали, отправляя на задание в любое время суток и вне зависимости от погоды. Хорошо, хоть с окончанием лета почти сошли на нет затяжные дожди, а то бы точно начали гнить заживо. Впрочем, жаловаться было грех столкновение с наемниками банкирского дома златогория день ото дня становились все оожжесточенней но мертвую пехоту пока что придерживали в резерве пока что со всех отдувались наши лекари и мастера мертвых дел первым с передовой привозили латать раненых вторым доставляли убитых своих и чужих без разницы тем удивительной оказалось однажды столкнуться на ночной вылазке в джунгли сдарьяном ты здесь какими судьбами шепнул я вставая рядом чего то мутят Хмуро отозвался книжник, который до этого из сарая мастеров мертвых дел и носу не казал. Чуть ли не ночевал там даже. И тут же послышался окрик «Разговорчики!». В итоге пообщаться получилось уже только после завтрака. Если новобранцев, из которых к этому времени отсеялся каждый третий, сразу погнали на стрельбище, то тайнознацам традиционно выделили время на самоподготовку. Сквозняк и парочка деревенских обалдуев завалились спать. Огнич устроился медитировать на вытащенном из барака тюфяке, а мы с Дарьяном филонить не стали и двинулись на тренировочную площадку. «Так ты теперь не белый, а красный?» — спросил Дарьян. Я покачал головой. «Не, склонность к белому аспекту никуда не делась. Просто еще порчу до конца не вычистил. А что оба глаза одинаковые, это Беляна помогла абрис балансировать». «Видел ее?» — заинтересовался книжник. «И как она?» цветет и пахнет», — усмехнулся я. «Из главной усадьбы куда-то в Тегос перевод получила, ну а пока не знаю, куда именно». «Ясно». «Да ты как сам-то?» — поинтересовался я. «Вас вообще из сара не выпускали, что ли?» «Вроде того». Кивнул книжник и провел пальцем поперек горла. работы была во! Мне с учетом боевых за это время почти пять сотен набежало. «Ого!» — впечатлился я. «Да ты такими темпами до конца года с долгами рассчитаешься и в Поднебесе уплывешь». «Рассчитаться реально», — на полном серьезе подтвердил Дарьян. Уплыть едва ли. В смысле? Не понял я. Книжник глянул на меня свысока. Думаешь, долг закроешь и все? Ничего подобного. В Тегасе, да, там без проблем. А тут война. Пока затишье не наступит, никто тебе из расположения не отпустит. А затишье раньше сезона дождей ждать не приходится. Серьезно? Озадачился я. Это закона вообще? закона И в индивидуальных контрактах, и в соглашении со школой прописано. Я поскреб подбородок. «Но зато денег получится поднять». Ха, «Получится?» — хмыкнул Дарьян. «Скажи уж придется». «Знаешь, сколько билет на пароход до Южноморска стоит?» «Удиви». «Но я тут поспрашивал. За койку в каюте третьего класса не меньше ста семидесяти целковых просят, а в сезоны две сотни ломят». «Сколько?» — охнул я, пораженный озвученной ценой до глубины души. «А билет второго класса и триста пятьдесят целковых потянет», — добил меня книжник. «Третий класс — это как мы плыли на головах у друг друга?» «Именно», — подтвердил Дарьян. «Не сам понимаешь, с пустыми руками в Поднебесе возвращаться смысла нет. Хотя бы на первое время капиталист понадобится. А краткосрочные контракты никто с адептами и околитами не заключает. Первым на год вербоваться приходится, вторым — самое меньшее, на полгода. Вот и думай, сколько тут еще прокуковать придется». Я поскреб затылок. «А если не вербоваться?» Книжник покачал головой. «Не вариант. Такими поборами обложат. Взвоишь. Тут с этим строго. Без патента на работу даже почесаться нельзя». Он усмехнулся. «Слышал многим из тех, кому возвышение и даром не сдалось. Вот так втягиваются и остаются. живут припевающе, не то что в Поднебесье. Только и головы лишится прочь простого». «Если кабальный контракт закрыть и на нормальную работу устроиться, рис не так уж и высок», — отметил я. «Ты кадавров можешь делать где-нибудь подальше от передовой». «Меня в госпиталь на полторы сотни в месяц возьмут. Надо только в носу не ковыряться и за книги засесть. И патент врача получить, пока денежки копятся». «А чего сразу не магистра медицины?» — усмехнулся Дарьян. «Пошутил, конечно, но я сделал вид, будто воспринял его вопрос всерьез. Ученую степень только в университетах присваивают. Не потяну. А врачом стать сложно, но можно. Надо только с проклятиями работать на ловчиться. Тогда и в Поднебесь зубы на полку класть не придется». «На площадке для тренировок я первым делом достал из ранца зачарованное ядро и протянул его товарищу. Ну-ка, метни в меня». Дарьян зябко поежился. «Знаешь, как-то больше не хочется в руки эту штуку брать». Я фыркнул и выудил из ранца пару перчаток, купленных по случаю в городе, но еще так ни разу и не надеванных. «Держи». Перчатки из пропитанной каучуком ткани пришлись к нижнику в пору. Он с сомнением принял у меня зачарованное ядро и взвесил его в руке. «Вроде раньше немного легче было. Я пожал плечами. Не знаю, кидай!» Закрыл глаза и тут же предельно четко ощутил магические искажения. «Отторжение! Удар!» Ядро я перехватил чище некуда. Одним приказом притормозил его, другим шибанул сверху вниз и впечатал в землю. Столь же легко справился во второй и третий раз. «Да как так-то?» — не сдержал удивления Дарьян. «Гармонию обрел. А -а -а — протянул книжник. «Я тоже, но мне для этого в транс входить нужно. Зато...» Он расставил руки в стороны, и тотчас из-за обшлагов выползли костяные наросты, обернувшиеся мелкими звеньями серой кольчуги. «Я две сотни на прожиг второго исходящего меридиана потратил, и аркан магических лад до ума довел». Костяная рубаха прикрыла ноги до середины бедра, после серым чулком затянула шею. Но мою кирасу она нисколько не походила, и я озадачу нахмыкнул. «Как-то несерьезно выглядит». «А ты попробуй ударить», — разрешил Дарьян. Я подступил и саданул кулаком ему под дых. Отбил руку книжнику хоть бы что. «Пулю держит», — похвастался тот. «И на четверть часа хватает». «Молодец», — похвалил я товарища и спросил. «А чего второй меридиан прожег, а не ядро сформировал? Денег бы, поди, хватило». Дарьян скривился, будто лимона откусил. «Три тысячи!» — объявил он. «За формирование ядра с меня три тысячи запросили». «Ну, ничего себе расценки!» — присвистнул я. Книжник отмахнулся. «Фигу им, а не три тысячи. Сам ритуал просчитаю». «Силы! Вон, полный омут под боком!» Я покачал головой. «Ну, не знаю, не знаю. Наш тебе едва ли подойдет». После кровавого ливня омут не только изрядно обмелел, уменьшившись в размерах, но и начал день ото дня наполняться багрянцем. В его пределы мы больше не заходили, но изменения были столь очевидны, что их удавалось различить даже со стороны. Книжник отмахнулся. «Не это так другой сгодится. Да и в Поднебесье формирование ядра самое большее в тысячу встанет. Не собираюсь я в три раза переплачивать». «Тебя на кой черт обратно к пластунам отрядили?» – спросил я. «Что сказали?» «А что они могли сказать?» — вздохнул Дарьян. «Надо и точка. Самому-то много объясняют». Я покачал головой и начал вбирать в себя небесную силу. Видел сюда ревнители солнца перевели. Книжник кивнул. «Видел, ага. Все к тому идет, что скоро нас в мясорубку бросят». «Нас бросят, не вас!» — фыркнул Дарьян. «А ходячих мертвецов кто в бой погонит? Как думаешь, уж точно не мастера? Меня, может, поэтому и натаскивают, что в бою сразу не ухлопали». Я спорить с ним не стал, закрутил на ладони огненный сгусток, после какое-то время дополнительно напитывал его воспламенением, а затем оболок отторжением и метнул в кучу валунов. Вспыхнуло, хлопнуло. «Быстро ты!» — поразился Дарьян. «Не так уж и быстро», — вздохнул я и вытер с лица пот. Пусть небесная жемчужина и сказалась на зачатке моего ядра наилучшим образом, но за те две седмицы тренировок я наловчился удерживать лишь на треть больше энергии, нежели удавалось это прежде. Мало, слишком мало для полноценного огненного шара. а смотри что у меня есть!» Дарьян с гордостью извлек из-под сумка на поясе вроде бы лошадиный массол. «Опа!» Он тряхнул рукой, и с тугим хлопком в нашей реальности возник приблудный дух, Мой старый знакомец с широченной пастью, костяной чешуей и щупальцами с крючами и присосками. чтоб б тебя!» Я рывком втянул в себя небесную силу, но прежде чем успел ударить, книжник ловким жестом фокусника вновь забросил духа в астрал. «Здорово, да?» — расплылся Дарьян в широченной улыбке. «Я его к этому маслу привязал. Теперь в любой момент призвать могу». «А чего своим не сдал?» «Да он для обычных кадавра слишком сильный. Стандартные управляющие схемы на такую нагрузку не рассчитаны. Ты только его от меня подальше держи!» — потребовал я. «Брось, Лучезаар, он такой душка!» Я поднял с земли зачарованное ядро и запулил им в товарища. Магическая кольчуга смягчила удар, и Дарьян ругнулся не от боли, а исключительно от неожиданности. Потом чертыхнулся уже от досады, поскольку на землю посыпались обломки костяных звеньев». «Вот ты, блин, всю испортил!» «Тренируйся больше!» «А сам ты много тренируешься?» «Постоянно», — ответил я, нисколько при этом не покривив душой. Магическую кирасу я таскал на себе большую часть свободного времени. Защитные чары держались около пяти минут, а потом их требовалось обновлять. По факту, у Марокки было куда больше, нежели реальной пользы, но тренировка получалась что надо. К отбою я едва ногами ворочал». Увы, редко когда удавалось проспать до рассвета. А то и вовсе просто прикорнуть на тюфяке и под крышей, ибо в джунглях не бывало ни того, ни другого. Да и дремали все больше урывками, а в остальное время шли, шли и шли. Куда? Лично меня в известность об этом поставить не удосужились, но вроде как на север, подальше от владений банкирского дома Затагория. Это радовало, все остальное не очень. Начать с того, что меня продали в другую полуроту — Ладно, ладно, не продали, а временно перевели Только хрен, редьки не слаще Бреду неведомо куда в компании отборных головорезов Еще и знаю из трех десятков полстунов только хомута и края Коих поставили няньками А кругом джунгли впереди полная неопределенность Ситуация «закачаешься»